Недаром такого же худого старого козла в хуторском стаде, с чьей-то легкой руки стали называть дед Лущилин. Шаркая по земляному полу летней кухни от плиты до столика, погромыхивая чашками и ложками, Лущилиха спрашивала у деда, «Так что ж теперь нам делать?» Дед помалкивал, выскребая в чашке остатки какого-то варевом. Соседка не могла знать, о чем спрашивал Лущилиха деда но хорошо знала, что во всех случаях жизни он оставлял первое и последнее слово за своей бабкой. Он считал и всегда говорил, что у нее голова, как у министра, и обычно ограничивался только тем, что поддакивал ей, подтверждая уже принятые ею решения. Прильнув ухом к стенке лущелинской кухни, соседка услышала, как старуха загремела конфорками и поставила перед дедом на стол что-то тяжелое. Должно быть чугунок с вареным мясом, потому что его запах, просачиваясь из-под чакановой крыши лущелинской кухни, уже давно щекотал ноздри соседки. Она сглотнула слюну. Чакан — речной тростник и всегда у Лущилиных было на столе что-нибудь мясное. — Молчишь, — презрительно сказала в кухоньке Лущилиха, — а небось поросятинку уважаешь. А где ее теперь брать? Только после этого дед Лущилин нарушил молчание и примирительно заметил. — А, может, Пашенька, она еще того одумается? — Вот поглядишь, она сама же к нам прибегит. В ответ Лущилиха решительно заявила, — Как же жди! Ты поглядел, как она на меня пошла, зубы оскалила, и какая гадюка ее ужалила! Дед опять замолчал, явно предпочитая, чтобы она сама же и ответила на этот вопрос. Не мог же он одновременно заниматься двумя делами. А похрустывание в лущилинской кухоньке безошибочно свидетельствовало, что у него сейчас было куда более интересное занятие, чем отвечать на докучливые вопросы бабки. Однако и она сегодня, по-видимому, не намерена была терпеть его молчанку. Я тебя спрашиваю, и, должно быть, тут же перешла к репрессивным действиям, убирая со стола чугунок с мясом. Хватит, натрескался! Дед взмолился. Еще только трошечки. Мне ведь всю ночь на дежурстве стоять. Чугунок опять стукнулся на стол. Ну, гляди, на завтра оставь. В ответ на эту милость дед решил внести в обсуждаемый вопрос и свою лепту. А что если, Пашенька, еще раз того, чего? Припугнуть ее? Ультиматум предъявить? — Это какой такой ультиматум? — подозрительно осведомилась бабка. — Так и сказать, что, ежели, значит, она не того, то и другим не обязательно ее секреты соблюдать. — А ли я ей не предъявляла? — Я ж тебе говорю, что она сейчас как с цепи сорвалась. Дед подавил вздох и почти совсем перешел на шепот, — Ну, тогда, значит, остается пойти к нему. Бабка быстро сказала. — За это я не берусь. — А почему? — У него взгляд пронзительный. — Нет, это ты должен сам. — Я, Пашенька, сейчас занятый, у меня ночью дежурство, а днем ведь и отдохнуть надо. — Ничего, весь день после дежурства спишь, как суслик. И, не давая больше ему сказать ни слова, Лущилиха перешла в наступление. «Завтра до полден поспишь и прямо к нему. Только ты с дурной головы ему сразу все не открывай. У него хорошие деньги должны быть, он и с войны должно не с пустыми руками пришел». Инструктируя дедом... Она все больше понижала голос, и любопытной соседке приходилось все больше влипать ухом в глинобитную стенку кухни. — Ты ему сперва только самую махонькую щелочку открой, а всего спаси бог не говори. Его подоить нужно.